Было бы крайне важно разузнать также, какой приказ получил из Вавилона Этара, начальник халдейской тайной службы после окружения халдейского царства персидскими войсками. Надо предусмотреть и то, что Набусардар, если будет принят его оборонительный план, начнет набирать солдат в свою армию. В число этих новобранцев легко могут попасть и люди, либо подкупленные персами, либо преданные Киру бескорыстно от которых к Устиге будут поступать донесения обо всех важнейших военных приготовлениях. При этом Устига в первую очередь подумала о Сурме, двоюродном брате Нанайе, о чем не замедлил сказать Забаде и Элосу. «Я тоже не сомневаюсь», — согласился Забада, «что Сурма охотно возьмется служить Киру. Он искренне верит, что персы борются за справедливость», — добавил князь. «В крайнем случае можно пообещать доходную должность в Вавилоне после войны» посоветовал Лос. Насколько я знаю Сурму, сказал Устиг. Его не соблазнить подкупом или посолами доходного места. Но стоит заговорить при нём о плетях и гнёте калдейских богачей, как Сурма ринется в бой не только против царя Валтасара, но и против отца одного. На днях он говорил со мной о требованиях бедняков, как ярый бунтовщик. Он собирается произносить речь на улицах Павилона на подобии учёных пророков при одном упоминании о несправедливости у него сжимаются кулаки и закипает кровь После минутной паузы он прибавил: "Но «Ну, Акир это не спослыный богом избавитель, который призван очистить мир от кривды и научить человечество правде, навсегда искоренив разпри, ненависти, пороки. К кому другому может судьба присоединиться?" как не позбавить любидников царю царю Киру. У тебя сейчас такой вид, улыбнулся Забата. Как будто ты сам веришь тому, что говоришь? Устиганах хмурился и повернулся к нему. Разве ты не веришь этому, Забата, спросил он. Я только стараюсь убедить в этом других, в особенности халдеев, потому что эти разговоцы не защищают наши интересы успешней кованого меча. Если бы они не приносили столько пользы нашей дорогой родине, я считал бы их таким же бесчестным приемом, как и подкупы». Аустига закусил губу, потом спросил Элоса, «Разве ты не веришь, что Кир борется за мир справедливости?» «Только за более справедливый», — серьезно ответила Лоса. «Но не вполне справедливый. Какая же справедливость в том, чтобы желать добра только себе? А ты не можешь отрицать, князь, что для Кира... Благо персов важнее благо лидийцев, медийцев и вавиланиан. Правда, он всем даёт права, но одновременно поощряет персов извлекать из этих прав пользу для себя за счёт других. Он объявляет о справедливости, но если для персов он требует полной справедливости, то в отношении других народов закрывает глаза на новые притеснения. Лосмак значительно прищурился. Устига загречился. Но за новый порядок в мире льется кровь персидского народа по приказу самого бога Ормузда. А если и дальше персам терпеть несправедливость и притеснение, значит нарушать его священную волю. «Однако мы провозглашаем, — возразила Лос, — мы провозглашаем войну за справедливость во всем мире, а сами отвоевываем справедливость только для себя. Вот почему». До тех пор, пока не появится кто-то, кто перестанет делить всех на своих и чужих, кто будет ко всем подходить с одной меркой и равно любить всех, не будет на свете справедливости. Не умолкнет звон мечей и не перестанет литься кровь. Ты, Элос, говоришь так, вмешался отдыхавший на постели Забада. Словно считаешь нашу великую и священную борьбу напрасной. Нет? Я не считаю ее напрасной для персов, но и не вижу в ней избавления для всего мира. Мы говорим, что халдеи добились для себя справедливости оружием, а ее, мол, следует добиваться сердцем. Мы так говорим, но поступаем иначе. А я заявляю, что да, справедливости надо добиваться сердцем. И пока мы пускаем в ход оружие, мы можем лишь быть завоевателями, а не избавителями мира. Бустига вспыхнул. «Ты оскорбил свою родину, свой народ, своего повелителя?» «В таком случае и тебе изменило чувство справедливости, князь?» «Огорченно», — ответил Элос, — «или ты изменил своему учению?» Устига вскочил и встал против Элоса лицом к лицу. Глядя на него в упор, он гневно выкрикивал, «Отступник, предатель, бунтовщик!» «Ни то, ни другое, ни третье! Кто же ты?» Неуклонный приверженец твоего учения о силе правды, любви и добра. Теперь ты понял, Надеюс, улыбнулся он. Ах, вот как. Устигнув вздохнул с облегчением и улыбнулся тоже. Я было подумал, что ты больше не желаешь верно служить мне и хочешь предать нас.